Глава четвертая. Жители Волотовой прорвы, видимо, они очень любили ездить на большие балы. Я думаю так потому, что не часто бывает в таком уголке совершеннолетие единственной наследницы майората. И все же через два дня в болотные Елины съехалось никак не больше четырех десятков человек. Пригласили и меня хотя я согласился с большой неохотой. Я не любил провинциальной шляхты, и к тому же почти ничего не сделал за эти дни. Не сделал почти никаких новых записей, а главное, ни на шаг не продвинулся вперед, чтобы разгадать тайну этого чертова логова. На старом плане 17-го столетия никаких слуховых отдушин не было. А шаги и стоны звучали каждую ночь с завидной регулярностью. Я ломал голову над всей этой чертовщиной, но ничего не мог придумать. Так вот, впервые, может, за последние два десятка лет, дворец встречал гостей. Зажгли плошки над входом, сняли чехлы с люстр, сторож на сей раз превратился в швейцара. Из окольных хуторов взяли еще трех служанок. Дворец напоминал нарумяненную бабусю, которая в последний раз решила пойти на бал, вспомнить молодость и потом лечь в могилу. Не знаю, стоит ли описывать этот шляхетский съезд. Хорошее и целиком правильное описание чего-то подобного вы найдете у Фельки из Рукшениц, незаконно забытого нашего поэта. Боже, какие это были воски! Старые, с покоробленной от времени кожей, совсем без рессор, с колесами сажень высотой, но обязательно с лакеем на запятках. У лакеев были черные от земли руки. Какие это были кони! Росинант показался бы рядом с ними буцефалом, толще, сотвисший, как сковородник нижней губой со съеденными зубами, упряжь почти сплошь из веревок, зато кое-где на ней сверкали золотые бляшки, что перекочевали сюда с упряжи золотого века. Что это творится на свете, люди добрые? Когда-то один пан ехал на шести конях, а теперь шесть панов на одном коне. Весь процесс панского разорения уместился в одной этой насмешливой народной поговорке. Берман Гацевич стоял за моей спиной и отпускал язвительно вежливое замечание в адрес прибывающих. «Взгляните, какая свирепа!» Свирепую на белорусском языке XVI столетия называли клячу. На ней, наверное, кто-то из сасов ездил. «Заслуженный, боевой конь!» «А эта поненка, видите, как оделась!» «Словно на праздник святого Антония!» «А вот, обратите внимание, цыгане!» «Цыганами он назвал действительно необычную компанию!» «К подъезду подкатила самая обычная телега, на которой сидела самая странная компания, которую мне когда-либо доводилось видеть!» Тут были и паны, и паненки человек девять, одетые пестро и бедно, и сидели они на телеге густо, как цыгане. И полог был натянут на четырех палках, как у цыган. Не доставало только собаки, которая бежала бы под телегой. Это был захудалый род Грицкевичевых, кочевавший с одного бала на другой и так главным образом кормившийся. Они были дальними родственниками Яновских, и это были потомки багряного властелина. «Боже, за что караешь?» Потом приехала какая-то пожилая дама в очень богатом старинном бархатном платье, уже довольно поношенном, в сопровождении худого, как бич, молодого человека, с явно халуйским лицом. Бич нежно прижимал ее локоток. Дама надушилась такими длинными духами, что Берман начал чихать, как только она вошла в зал. А мне показалось, что вместе с нею кто-то внес в помещение большой мешок с удодами и оставил его здесь на радость окружающим. Разговаривала дама с самым настоящим французским прононсом, который, как известно, сохранился на земле только в двух местах в салонах Парижа и в застенке кобыляны подоршей. И другие гости тоже были прелюбопытные, изнятые или слишком гладкие лица, жадные глаза, глаза измученные, глаза умоляющие, с безуминкой. У одного франта глаза были огромные и выпученные, как у саламандры подземных озер. Я смотрел на церемонию знакомства из-за двери Некоторые из этих близких соседей никогда не виделись и, наверное, не увидится впредь старый дворец, может, впервые за последние 18 лет, видел такой наплыв гостей. Звуки плохо долетали до меня, потому что в зале уже дудел оркестр из восьми заслуженных инвалидов Полтавской битвы. Я видел замасленные лица, которые галантно улыбались, Видел губы, что тянулись к руке хозяйки. Когда они наклонялись, свет падал сверху, и носы казались удивительно длинными, а рты — провалившимися. Они беззвучно расшаркивались, склонялись, бесшумно говорили, потом улыбались и отплывали в сторону, а на их место плыли новые, это было как в страшном сне. Они оскаливались, будто выходцы из могил. Целовали руку. Мне казалось, что они сосут из нее кровь, и беззвучно плыли дальше. А она, такая чистая в своем белом открытом платье, лишь краснела изредка спиной, если какой-нибудь новоявленный Дон Жуан в плотно облегающих панталонах припадал к ее руке слишком пылко. Эти поцелуи, казалось мне, пачкали ее руку чем-то липким и нечистым. И только теперь я понял, какая она, собственно говоря, одинокая, не только в своем доме, но и среди этой шатии. «Что мне это напоминает?» — подумал я. «Угу. Пушкинская Татьяна среди чудищ в шалаше. Обложили, обложили бедную, как лань во время охоты». Здесь почти не было чистых взглядов, но зато какие были фамилии. Казалось, что я сижу в архиве и читаю старинные акты какого-нибудь пинского копного суда. «Пан Савва Матвеевич Стаховский, сыновьями», — оповещал Лакей. «Пани Агата Юрьевна Фелиндыш Хоболева с мужем и другом дома. Пан Якуб Барбаре Горабурда пан Матей Мустафович Асанович, пани Анна Аврамович Бросяцкая с дочерью. А Берман стоял за моей спиной и отпускал замечания. Он впервые за эти дни понравился мне. Столько злости было в его высказываниях. Такими пылающими глазами встречал он каждого нового гостя и особенно молодых. Но вот в глазах его проникнуло нечто столь непонятное, что я невольно глянул в ту сторону, и глаза мои полезли на лоб. Такое странное зрелище я увидел. В зал по ступеням скатывался человек, именно скатывался, иначе это назвать было нельзя. Человек был около сажений ростом, приблизительно как я но в его одежду вместилось бы три Андрея Белорецких. Огромный живот, ноги в бедрах, словно окорока, невероятно широкая грудь, ладони будто ушаты. Немного случалось мне видеть таких исполинов, но самое удивительное было не это. На человеке была одежда, которую теперь можно увидеть лишь в музее. Красные сапоги, на высоких каблуках с подковками, такие назывались у наших предков, коптями, облегающие штаны из каразеи тонкого сукна. Жупан из вишневого золотом сукна на груди и животе готов был лопнуть. Поверх его этот исполин натянул чугу, древнюю белорусскую одежду. Чуга висела свободно, красивыми складками, все переливалось зелеными, золотыми и черными узорами и была подпоясана почти под мишками радужной турецкой шалью. И над всем этим сидела удивительно маленькая для такой туши голова с такими надутыми щеками, словно человек вот-вот прыснет со смеху. Длинные серые волосы делали голову правильно круглой. Маленькие серые глазки смеялись. Темные, в них меньше было седины, усы свешивались на грудь. Внешний вид у человека был самый мирный, и только на левой руке висел карбач, короткая витая плеть, с серебряной проволокой на конце. Словом, собачник, провинциальный медведь, весельчак и пьяница, это сразу было видно.